Встреча Эдуарду Роду Это была случайность. Чистая случайность. Барон де Трайль, устав стоять, вошел в пустую и полутемную после освещенных зал спальню княгини. Все комнаты в этот вечер были открыты для гостей. Он искал кресло, чтобы подремать в нем, будучи уверен, что жена его не захочет уехать раньше утра. Уже с порога спальни увидел он широкую, голубую, с золотыми цветами кровать, возвышавшуюся среди просторной комнаты и напоминавшую катафалк, в котором была погребена любовь. Княгиня была уже не молода. На стене за кроватью большое светлое пятно производило впечатление озера, видневшегося из высокого окна. То было громадное, молчаливое зеркало — забронированные темными занавесями, которые иногда спускались, но часто поднимались. Казалось, зеркало глядело на кровать, свою сообщницу. Точно у него были свои воспоминания, свои сожаления, как в замках, посещаемых привидениями, и точно по его гладкой, пустой поверхности скользили очаровательные формы голых женских бедер и мягкие линии сплетенных в объятия рук. Барон, растроганный и улыбающийся, остановился на пороге этого храма любви. Но вдруг в зеркале отразилось что-то, словно перед ним встали вызванные им привидения. Мужчина и женщина поднялись с низкого диванчика, скрытого в тени, и гладкий хрусталь отразил их образы. Они стояли и целовались в губы перед тем, чтобы расстаться. Барон узнал свою жену, и маркиза — «Де Сервинье!» Он повернулся и вышел, как сильный человек, вполне владеющий собой, дождался рассвета, чтобы отвезти домой баронессу. Но спать ему уже не хотелось. Как только они остались вдвоем, он сказал ей. «Сударыня, я видел вас только что в спальне графини Рен. Дальнейшие объяснения мне кажутся излишними. Я не люблю упреков, насилий и смешных положений. Чтобы избежать всего этого, мы расстанемся без шума». «Адвокаты оформят ваше положение согласно моим распоряжениям. Вы устроите вашу жизнь, как пожелаете, раз вы поселитесь от меня отдельно, но предупреждаю вас, что в случае скандала я буду очень строг, так как вы будете продолжать носить моё имя». Она хотела сказать что-то, но он не дал ей, поклонился и ушел к себе. Он чувствовал себя скорее удивленным и опечаленным, чем несчастным. Он горячо любил её первое время после женитьбы, Постепенно этот пыл исчез, и теперь у него то и дело бывали увлечения то в театральном мире, то в свете, хотя Бронесса не переставала ему нравиться. Она была молода, ей едва минуло 24 года. Маленькая, белокурая и чересчур худенькая. То была настоящая парижская куколка, изящная, избалованная, кокетливая, довольно остроумная, в ней скорее было больше очарования, нежели красоты. Он говорил о ней, беседуя запросто с братом. «Моя жена очаровательна, способна увлечь, но только от нее ничего не остается в руках. Она походит на бокал шампанского, в котором одна пена. Когда выпиваешь его весь, то вкусно, но этого слишком мало». Он ходил взад и вперед по комнате, волнуясь и думая о тысяче вещей. Минутами его охватывали приступы гнева, и он испытывал грубое желание пойти намять бока Маркизу или дать ему пощечину в клубе. Затем он сознавал, что это было бы непорядочно, что смеяться стали бы над ним, а не над тем, и что этот гнев исходил скорее от его уязвленного самолюбия, нежели от сердечной раны. Он лег, но заснуть не мог». Через несколько дней в Париже узнали, что барон и баронесса де Трайль разъехались полюбовно вследствие несходства характеров. Никто ничего не подозревал, не сплетничал и не удивлялся. Между тем барон, желая избежать тяжелых встреч, путешествовал целый год, затем провел лето на море, осенью охотился и вернулся в Париж к началу зимы. Ни разу за это время он не видел жены. Он знал, что о ней не было никаких толков. Она старалась, по крайней мере, сохранить приличие. А большего он и не требовал. Он соскучился. Отправился снова в путешествие. Затем занялся реставрацией своего замка в Вильбоске, на что ушло два года. Затем принимал там друзей, на что потратил еще 15 месяцев. Наконец, утомившись этими избитыми развлечениями, вернулся в свой отель на Лильской улице, ровно шесть лет спустя после разлуки с женой. Теперь ему было 45 лет, у него было немало седых волос, порядочное брюшко и тот оттенок грусти, который встречается у людей некогда красивых, изысканных, любимых и увидающих с каждым днем. Месяц спустя по возвращении в Париж он простудился, выходя из клуба, и стал кашлять. Доктор велел ему провести конец зимы в Ницце. Он уехал в понедельник вечером со скорым поездом. Опоздал и приехал к самому отходу поезда. В одном купе нашлось свободное место, и он его занял. Там, в глубине сидела уже особо, так закутанное в мехае пальто, что нельзя было различить, женщина это или мужчина. Ничего нельзя было разобрать в этом огромном ворохе платье. Барон, поняв, что ничего не добьешься, расположился поудобнее, надел дорожную шапочку, развернул плед, закутался в него, лег и заснул. Проснулся он уже на рассвете и сейчас же взглянул на спутника. Тот за всю ночь не пошевелился и, казалось, еще спал. Тогда господин Детраэль поспешно совершил утренний туалет, пригладил волосы и бороду и постарался изменить выражение лица, которое в известном возрасте так сильно меняется за ночь. Наш великий поэт сказал «Кантонезон, он Мантен, Триумфан. Когда человек молод, то его пробуждение… Прекрасный, кожа свежа, глаза сверкают, волосы полны растительной силы, блестят. К старости пробуждение плачевное. Глаза тусклые, щеки красные и припухли, во рту неприятный вкус, свалявшиеся волосы и спутанная борода придают лицу старый, утомленный, изношенный вид. Барон открыл дорожный НИССР и с помощью щетки окончательно привел свою физиономию в порядок и стал ждать. Поезд засвистел и остановился. Сосед зашевелился. Он, наверное, уже не спал. Поезд опять тронулся. Косой луч солнца ворвался в вагон и упал прямо на спящего, который снова задвигался, встряхнул несколько раз головой, как цыпленок, который вылупляется из скорлупы, и спокойно открыл лицо. То была молодая белокурая женщина. Очень свежая, очень хорошенькая и полная. Она села. Барон с изумлением взглянул на нее. Он не знал, что подумать. В самом деле можно было поклясться, что то была его жена, но изумительно похорошевшая, пополневшая, да, пополневшая, как и он сам, но только к лучшему. Она спокойно взглянула на него. Казалось, не узнала и медленно стала освобождаться от окутывавших ее тканей. В ней было спокойствие самоуверенной женщины, гордая смелость пробуждения в сознании и ощущении своей красоты, своей свежести. Барон начинал терять голову. Была ли то его жена или другая женщина, похожая на нее, как сестра? Ведь он не видел ее шесть лет и мог ошибиться. Она зевнула. Он узнал ее движение. Но она вновь повернулась к нему. Скользнула по нем спокойным, безразличным взглядом и принялась смотреть в окошко. Он был растерян, смущен и продолжал ждать, наблюдая ее из-под тишка. Ну да, конечно, то была его жена, черт возьми. Как мог он колебаться? Двух женщин с таким носом быть не могло. Тысячи мелочей приходили ему на память, воспоминания о ее ласках, о маленьких подробностях ее тела, о родинке на бедре и другой на спине, как раз напротив первой. Как часто целовал он их? Он чувствовал себя во власти прежнего опьянения, вспоминал запах ее кожи, ее улыбку, когда она обвивала руками его шею, нежные переливы ее голоса, все ее милые шалости. Но как она изменилась, как похорошела! То была она, и в то же время не она. Он находил ее теперь более зрелой, более женственной, более соблазнительной и возбуждающей безумные желания. И эта чужая, незнакомая женщина, случайно встреченная им в вагоне, была его жена, принадлежала ему по закону, ему стоило только сказать «хочу». Когда-то он засыпал в ее объятиях, жил окруженный ее любовью. Теперь она так изменилась, что он едва узнал ее. То была другая женщина, и в то же время она. Другая родилась, выросла, сложилась за то время, как они расстались, а между тем он обладал ею но он узнавал ее движения и позы. Ее речь определившиеся черты, ее улыбку, менее нежную и более уверенные движения. В ней было две женщины, сливших новое, неизвестное, со старыми дорогими воспоминаниями. Это было что-то странное, волнующее, возбуждающее, какие-то тайны любви, какое-то восхитительное смешение. Его жена, но в новом образе, в новом теле, которого еще никогда не касались его губы. И он сказал себе, что за шесть лет все в нас действительно меняется. Можно узнать только общие черты, да и те иногда исчезают. Кровь, волосы, кожа — все обновляется, все меняется. И когда долго не видишь человека, то встречаешь новое существо, хотя оно все то же и носит прежнее имя. Могут меняться и сердце, и мысли, Так что, прожив 40 лет путем этих медленных, но постоянных изменений, мы можем стать четырьмя или пятью, безусловно, новыми и различными существами. Он размышлял взволнованной до глубины души. Внезапно мысль его устремилась к тому вечеру, когда он застал ее в спальне княгини. В нем не было ни малейшего раздражения. Перед ним была другая женщина. Не та маленькая, худенькая и живая куколка прежних дней. «Что делать?» Как заговорить о ней? Что ей сказать? А узнала ли она его?» Поезд снова остановился. Он встал и с поклоном сказал. «Берта, не надо ли вам чего-нибудь? Я мог бы принести». Она окинула его взглядом с ног до головы и ответила без удивления, без смущения, без гнева, со спокойным равнодушием. «Нет ничего, благодарю». Он вышел и сделал несколько шагов по платформе, чтобы очнуться, вернуться к обладанию своими чувствами, как после падения. Что ему делать теперь? Пересесть в другой вагон? Это будет похоже на бегство. Быть любезным, заботливым? Это может иметь вид, что он просит прощения. Заговорить в тоне мужа, повелителя? Он будет похож на нахала. И к тому же в самом деле у него уже нет больше никаких прав. Он вошел в вагон и сел на прежнее место. Она также воспользовалась его отсутствием и наскоро сделала свой туалет. Теперь она полулежала в кресле, спокойная и радостная. Он обернулся к ней и сказал, «Милая Берта, так как странный случай заставляет нас встретиться после шестилетней разлуки, в которой не было ничего насильственного, то долго ли еще мы будем смотреть друг на друга, как непримиримые враги? Мы обречены сидеть тут вдвоем». «Тем хуже или тем лучше для нас. Что касается меня, то я не уйду. Следовательно, не лучше ли поговорить нам по-дружески до конца нашего пути?» Она ответила спокойно. «Как хотите». Тогда он сразу замолк, не зная, что сказать. Потом, набравшись смелости, приблизился, сел на среднее кресло и сказал любезно. «Я вижу, за вами надо ухаживать. Пусть. К тому же это приятно. Вы очаровательны». Вы не можете себе представить, до чего вы похорошели за эти шесть лет. Я не помню, чтобы какая-нибудь женщина дала мне такие чудные ощущения, какие я испытал, когда вы освобождались от ваших мехов и предстали мне. Право, я не считал возможную такую перемену. Не двинув головой и не глядя на него, она сказала, «Не могу вам сказать того же. Вы очень постарели». Он покраснел, смущенный и взволнованный, Затем сказал с покорной улыбкой. «Вы жестоки». Она обернулась к нему. «Чем?» «Я удостоверяю факт. Надеюсь, у вас же нет намерения предложить мне вашу любовь. Следовательно, для вас решительно безразлично, нравитесь ли вы мне или нет. Но я вижу, что этот разговор вам неприятен. Поговорим о другом. Как жили вы с тех пор, как мы расстались?» Он совсем растерялся и пробормотал. «Я...» «Путешествовал, охотился, старел, как вы видите. А вы?» — она сказала с ясным лицом. «Я?» «Соблюдала приличие, как вы мне приказали». У него едва не вырвалось грубое слово. Но он не произнес его, а, взяв руку жены, поцеловал ее. «Благодарю вас». Она была удивлена. Он в самом деле был силен и, как всегда, владел собою. Он продолжал. Рад, что вы согласились на мою первую просьбу. Побеседуем теперь без горечи. У нее вырвалось еле заметное презрительное движение. Горечь? Но у меня ее нет. Вы для меня чужой, и я только делаю усилие поддержать трудный разговор. Он продолжал смотреть на нее, очарованный ею, несмотря на ее резкость и чувствуя, как его охватывает непреодолимое, властное желание овладеть ею. Отлично зная, что оскорбила его, но все более и более ожесточаясь, она спросила. «Сколько же вам теперь лет? Я думала, что вы моложе, чем кажетесь». Он побледнел. «Мне сорок пять лет». Затем прибавил. «Я позабыл спросить у вас, как поживает госпожа Дерен. Ведь вы видаетесь с нею по-прежнему?» Она бросила на него взгляд полной ненависти. «Да, постоянно» она вполне благополучна благодарю вас так сидели они друг подле друга взволнованные раздраженные вдруг он заявил милая берта я переменил свое решение вы моя жена, и я требую, чтобы вы вернулись под мой кров. я нахожу что вы похорошели и подобрели и принимаю вас снова. я ваш муж и имею на это право. она была поражена заглянула ему прямо в глаза, чтобы прочесть его мысли но лицо было бесстрастно, неприницаемо и решительно. Она ответила, «Я очень сожалею, но я не свободна». Он улыбнулся, «Тем хуже для вас. Закон на моей стороне. Я им воспользуюсь». Подъезжали к Марселю. Поезд свистел и замедлил ход. Баронесса встала, спокойно свернула свой плед и сказала, обращаясь к мужу, «Милый Раймон». Не злоупотребляйте свиданием, которое я нарочно устроила. Помню ваши советы, я захотела принять одну предосторожность, чтобы не бояться ни вас, ни света, чтобы не ни случилось. Вы едете в Ниццу, не так ли? Я поеду за вами. Ни в коем случае. Выслушайте меня. Даю вам слово, что вы оставите меня в покое. Сейчас на вокзале вы увидите княгиню Рен и графиню Анрио которые меня встретят вместе со своими мужьями. Мне хотелось, чтобы нас видели вместе, меня и вас, и знали, что мы провели наедине в этом купе ночь. Не бойтесь, дамы расскажут об этом повсюду, так как такая встреча покажется всем изумительной. Я только что сказала вам, что, следуя вашим советам, я старательно соблюдала приличия. Об остальном не было речи, не правда ли? Итак, я искала этой встречи, чтобы также продолжать и впоследствии. «Вы приказали мне старательно избегать скандала. Я его избегаю, милый мой, ибо боюсь, боюсь». Она подождала полной остановки поезда, и когда кучка ее друзей бросилась открывать дверцу, она окончила. «Боюсь, что я беременна». Княгиня протянула к ней объятия. Баронесса сказала, указывая ей на барона, ошалевшего от удивления и от желания проникнуть в истину. «Неужели вы не узнаете Раймона?» Он в самом деле сильно изменился. Он согласился сопровождать меня, чтобы я не ехала одна. Мы изредка проделываем с ним такие вылазки, как добрые друзья, которые только не могут жить вместе. Тут мы должны расстаться. Я уже успела ему надоесть». Она протянула руку, которую барон взял машинально. Затем она спрыгнула на платформу и очутилась среди ожидавших ее друзей. Барон изо всей силы захлопнул дверцу. Слишком взволнованный, чтобы сказать что-либо или принять какое-нибудь решение. До него доносился еще голос жены и веселый смех удалявшихся. Больше он ее никогда не видел. Солгала ли она? Или то была правда? Этого он никогда не узнал.